По жесткому взгляду, по волевой складке урта, по психофизике, уж шеф бы не попал скакур в ощупь. Представить себе Октябрьского, прикрученным к железной койке, было трудно. Но если бы такое произошло, ясно одно, он не сдался бы, он бы продолжал бороться. — Значит, будем бороться, — сказал себе Егор. Ему впервые стало чуть-чуть легче. Паники больше не было. Мозг заработал чётче. Конечно, можно навредить шпионке, оставить ее без связи, пускай ценой собственной жизни. Только сильно ли этим напакостишь? Вот в чем вопрос. передатчик ведь уже собран. В конце концов стучать морзянку через пень-колоду можно учиться и по самоучителю. Дело не столь хитрое. Опять же, если Егор погибнет, ниточка к агенту Вассер оборвется Теперь уж навсегда...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 ой как Егор повернулся на бок, руки при этом оказались вывернутыми, и скоро пришла сменять позу. Невыносимее всего, что шеф и ребята сейчас сходят с ума, разыскивая Дойна. Думают, его похитили, садили в машину и сунули в багажник, увезли куда-нибудь, может быть, пытают или уже убили. И не им, что он находится всего в десяти минутах ходьбы от газе.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 а во-вторых, уж очень неестественная была поза. Уходя, Вассар погасила свет, в комнате было темно, глаза привыкли к мраку и различали контур стола, кроватной спинки, но не боли. Который теперь час? Непонятно. Изогнувшись, Дорин посмотрел на запястье. Часы у него были хорошие, со светящими, со стрелками, боившие собственность Степана Карпенки.